Я глядел на благоговейно внимательные лица его поклонниц, боявшихся проронить единый звук его бессвязной проповеди, которая, конечно, казалась им полной глубокого и таинственного смысла. — До какого помрачения могут умственно и нравственно опуститься люди, — думал я. — Этот обнаглевший негодяй бесстыдно их морочит. Но они не хотят очнуться. Именно не хотят. Их приятно пьянит дурман этого распутинского наваждения, полуграмотный мужик, разваливающийся на мягких креслах, говорящий сопломбом первые попавшиеся слова, какие взбредут ему в голову. Для них это новое, невиданное. Это волнует им нервы, наполняет их время, может быть, даже повергает в истерический экстаз но ведь этот мужик тешится не только над женской экзальтированностью. Он тешится над целой страной, он играет участью великого многомиллионного народа, толкает к гибели Россию и ее царя. Я вспомнил мой разговор с великим князем о тех лекарствах, которыми намеренно помрачали сознание государя. Впрочем, не он один говорил мне об одурманивающих травах. Распутин очень дружил с тибетским врачом Бадмаевым, жившим в то время в Петербурге. Бадмаев приехал в Россию еще при императоре Александре III. Он был по происхождению тибетец и выдавал себя за высокообразованного врача, но по русским законам медицинская практика ему не была разрешена. Тем не менее, он тайно принимал больных, и так как очень дорого брал и за свои советы, и за лекарства, которые, кстати, сам и изготовлял, то составил себе довольно большое состояние. Несколько раз за незаконное знахарство его привлекали к уголовной ответственности, однако он по-прежнему оставался в Петербурге и продолжал тайно лечить доверчивых людей, обращавшихся к нему за помощью. Был ли Бадмаев действительно одним из настоящих тибетских ученых лам, знающих все тайны тибетской медицины, основанной на многовековом изучении свойств различных растений, или он был только ловким знахарем, умевшим пользоваться некоторыми средствами, решить трудно но как человек он представлял собой тип авантюриста самой низкой марки, ищущего денег и положения. Он очень дружил с подонками петербургского политического мира, вроде известного проходимца, журналиста и дельца Манасевича Мануйлова, князя Андроникова, темные интриги и мошенничества которых были разоблачены после революции. Бадмаев всячески домогался влияния в политических сферах, и как только Распутин стал играть видную роль в царском селе, тибетский авантюрист не замедлил завязать с ним самую тесную дружбу. Лечение Распутином государя и наследника различными травами, конечно, производилось при помощи Бадмаева, которому, несомненно, были известны многие средства, незнакомые европейской науки. Сообщество этих двух людей, темного тибетца и еще более темного старца, невольно внушало ужас. И, вспомнив обо всем этом, посмотрев на уверенно небрежную позу Распутина, я понял, что никакая сила уже не может поколебать принятого мною решения. Между тем разговор, вернее, речь Распутина продолжался. С благочестивых рассуждений он перешел на тему, которая близко его касалась. Он стал говорить о несправедливом отношении к нему злых людей, которые только и делают, что клевещут на него, стараются его очернить в глазах царя и цариц. При этом он рассказывал о себе, что приносит людям счастье, и что все те, которые находятся в дружеских отношениях, с ним угодны Господу Богу, а противящиеся ему всегда бывают наказаны. Не раз слышав о том, что Распутин хвастается тем, что обладает даром исцелять всякие болезни, я решил, что самым удобным способом сближения с ним будет попросить его заняться моим лечением, тем более что как раз в это время я чувствовал себя не совсем здоровым.